Марина Ивановна Цветаева. Твоя смерть. Каждая смерть, даже из самого ряда выхождения выходящая, о твоей говорю, Райнер, неизменно оказывается в ряду других смертей, между последней до и первой после. Никто никогда не стоял над гробом без примысла. Над кем последним так стоял, над кем первым встану. Таким путем создается между твоими умершими, личными умершими, известная связь. Существующая только в данном сознании. В каждом данном разная. Так, в моем сознании ты предстал неведомому, между А и Б. В сознании другого, тебя потерявшего, между С и Д и так далее. Сумма наших осознаний и есть твое окружение. Теперь о роде этой связи. В худшем, в частом случае, связь внешняя, местная, порядковая. Чтобы все сказать, житейская. Чтобы еще все сказать, кладбищенская. По случайности соседства номеров и могил. Связь бессмысленная. Посему не связь. Пример. Между x и y. При жизни не было никакой нету смерти, если не считать самой смерти, как тогда жизни. Но для породнения и того и другого мало. Такой гроб из нашего могильного ряда выпадет: а Ряд сомкнется на двух значащих для нас могилах. Таким отбором и создается ряд наших смертей и наша смерть. Только об этих и слагающих нашу собственную смерть, в смертях и буду говорить, говоря о связи. Каждая смерть возвращает нас в каждую. Каждый умерший возвращает нам всех до него и нас им. Не умирали бы последующие, мы бы рано или поздно забыли первых. Так от гроба к гробу Круговая порока нашей верности мертвым. Некое посмертное сосуществование в памяти Ряди своих могил. Ибо все наши умершие, Лежи они в Москве, на Новодевичьем, Или в Тунисе, или еще где, Для нас, для каждого из нас, Лежат на одном кладбище, в нас, Со временем в одной братской могиле, Нашей. Многие в одной, и один во многих похоронен. Там, где сходятся твоя первая могила и последняя, на твоем собственном камне ряд смыкается в круг. Не только земля, жизнь, но и смерть кругла. Через наши уста, целующие, роднятся, подаются друг другу руки, целуемые, через их руки. Целуемые, роднятся, тянутся друг другу уста, целующие. Круговая порука бессмертия. Так, Райнер, ты породнил меня со всеми, тебя потерявшими. Как я в ответ породнила тебя со всеми, когда-либо мною потерянными. И ближе всех с двумя. Как по волнам несет нас смерть по холмам могил. В жизнь. «Твоя смерть, Райнер, в моей жизни расстроилась, расслоилась на три. Одна твоего во мне готовила, другая заключала. Одна предзвучие, другая позвучие. Несколько отступив во времени, тризвучие. «Твоя смерть, Райнер, говорю уже из будущего, дана была мне...» «Как три единства». Глава первая. Мадмуазель Жанна Робер. Ну, Аля, как было у француженки? Мама, чудно! А самое чудное, что мы пришли, потому что если бы мы не пришли, было бы из всех детей только двое, две девочки. Одна взрослая, а другая азбучная. И она бы даром готовилась и готовила. А вы знаете... Я так была удивлена. У нее чудная квартира. Лестница мраморная, коврах, с полированными перилами, с медными звонками какими-то. По такой лестнице и ходить приятно. Но, конечно, не ей, потому что седьмой французский этаж, а ей, наверное, уже семьдесят. Внутри чудно. Картины, зеркала и на каминах всюду. Воспоминания. Плетеные, вязаные, всякие. И все с надписями. От учеников и учениц. А книг, мама! Целые стены. И все больше о Роланде. Четыре сына Эймора такие. А самое чудное — два рояля в одной комнате. Именно потому, что она такая бедная, чудно. Потому что если бы у богатого, ясно. Просто всего по многу. Салфеток, ножей. Вот взял и купил себе сразу два рояля. И еще два куплю. А у мадемуазель совершенно непонятно. И совершенно ясно. От любви. Мама, у меня сейчас странная мысль. А вдруг она по ночам вырастает в огромную? И одна, без всякого труда, на двух роялях. Одна на двух роялях. «В четыре руки!» И страшный холод. Два камина горят, а точно на улице. «Ты расскажи все по порядку. С самого начала, как только пришли...» Как только пришли, нас с Леликом сразу засадили за огромную старинную книгу о Париже. Потом начались звонки, и стали прибывать разные прежние ученицы в меховых шубах. От семнадцати до сорока лет. И некоторые матери... У мадемуазель был вид встревоженный, и она все время бегала с чашками на кухню. И я ей немножко помогала. Да, мама, как чудно, что я все-таки не обменяла этой коробки. Помните, вы говорили, важны конфеты, а не коробка? Нет, мама, и коробка важна. На Рождество. Конфеты в коробке — подарок. Просто конфеты? Просто конфеты. И коробка всегда же останется. Для писем, ленточек, всякого. Она так обрадовалась, и уж хотела было ее подавать. Но я упросила оставить на дорогу. Потому что она завтра едет в деревню к сестрам. А Люлик ей привез апельсины и яблоки. Причем тщетно в лавке пытался ей купить сусеток. Он говорил, что на десять франков выйдет очень много. Но его мама не позволила. Апельсины она подала, а яблоки оставила. Тоже сестрам, наверное. Вот и поедет с подарками. Мама, она, наверное, очень бедная. Еще беднее, чем мы думали. Наверное, все уходит на квартиру и на сестер, потому что, кроме птиберов, из угощения ничего не было. И какао, и чай на выбор. Ей помогала какая-то молодая кузина, тоже в меховом, а сама она была в своем вечном черном. С той же бархаткой на шее. А на бархатке икона с Жанной Дарк. Серебряная, знаете? Она, наверное, как вы. Считает, что неудобно хозяйке быть нарядной, раз ее дом. А может быть, ничего другого и нету. Я, по крайней мере, никогда ничего кроме того черного, на ней. Ну а потом как было? Потом к нам присоединилось какое-то толстое существо, которое я, было, приняла за девочку. Но девочка оказалась напудренным лицом и накрашенными губами. И я уже не знала, что думать. На всякий случай, мы решили его существо, развлечь игрой в мнение, и развлекли так, что через пять минут оно исчезло. Наверное, потому что маленькая девочка, азбучная, один раз сказала про нее кусок сала, а другой кусок мяса. Да и мы не отставали, а потом. Сделалось темно, и мадемуазель нам показала Эйфелеву башню, такую же далекую или близкую, как от нас. Как всегда, отовсюду. Мама, мне страшно хотелось есть, но я удерживалась и съела всего один птибер и лёлик один, а та маленькая девочка — все остальные. Потом мы стали собираться домой, но мадемуазель ни за что нас не пускала потому что еще не танцевали. Мы с Лёликом думали, что будем смотреть, но оказалось, что сами должны танцевать. — Как же ты танцевала? — А так, как мне показывали. Мадемуазель очень хорошо танцует, очень легко. Но, конечно, те танцы, прежние. А Лёлик, увидев, что танцует не венгерку, насупился и объявил, что у него кружится голова. Но она с ним все-таки протанцевала. Она со всеми танцевала и страшно устала. Да, самое главное. Над диваном в гостиной она молодая. Она лежит в траве и читает книгу, а рядом с ней яблоки. В розовом платье, оборчатом. Очень хорошенькая. И тоже худая. Только сейчас от старости, а тогда от молодости. И нос вырос. Это ее сестра писала. Не та сумасшедшая, а другая, тронутая, которая не любит, чтобы сорваны силия из комнаты. Сметет и бережет. Но картина чудная. Как прощались? О, хорошо, подробно. И целовались, и я благодарила, и она. Вашей книжке очень обрадовалась. Но мне кажется, она не разглядела надписи что это ей, просто думала почитать, а зато, когда завтра в вагоне увидит, еще больше обрадуется. На прощанье еще раз пригласила ее на нашу елку, и она сказала, что непременно придет. Что же мы ей подарим? Перчатки или бумагу? Перчатки или бумагу? А денег, как на грех, не было. Как всегда, навсегдашний. На последний подарок. А может быть, записную книжку? Есть совсем дешевые. А может быть, так не хочется и не может сейчас, в последнюю предъелочную минуту, идти? Ничего? Просто позвали на елку. Где же вообще дарят? Ведь это только детям дарят. По грубости самоуговоров и заемности доводов? Ясно? Подарок нужен. Только вот перчатки или бумагу. Перчатки, оказалось, были уже куплены матерью мальчика. Теплые, прочные. А то у нее, бедные, совсем рваные. После того, как я у нее побывала в этом холоде, мне все время хочется для нее чего-нибудь теплого. А вы с ней обидится. От русских обида? Все равно, что нищий подал. Наличие перчаток установило бумагу. От пяти до шести франков, не дороже семи-восьми. В крайнем случае, десять. Что-нибудь неяркое для пожилой дамы. Пожилой, когда вот-вот рассыпется. И дамы, когда мадемуазель Жанна Робер. Очень изящная, безукоризненно изящная. Все самое изысканное, что ни наесть, самое изысканное. Шесть франков, девять франков пятьдесят, двенадцать франков пятьдесят, восемнадцать франков. Коробки с легким картонным громом громоздятся. Одно видно, другое скудно, третье нудно, четвертое дорого пятое дорого, шестое дорого. И, как всегда, с возгласом. А, есть еще одна, которую я забыла. Последняя. Та самая. Как бы проверка точности нашего вкуса. Легкий искус его приказчиком. Голубая. Полотняная. С голубыми же цветочками на крышке. до да того простыми, что не смешными. Без зубцов и якобы английской шероховатости краев. Много? Сходно. Ничего нет удобнее и изящнее. И совсем недорого, мадам. Сорок листов и сорок конвертов. Хорошо и выгодно. Дома. еще в дверях. Аля! Есть подарок, мадмуазель. Мадмуазель Жанни Робер в день русского Рождества. Ариадна. Не магазинная, ибо не безымянная уже коробка, лежит под елкой, рядом с розовым свертком, от Лелика. Скоро елка, скоро мадмуазель. Она была в России, но с тех пор, пятьдесят лет назад, была ли на русской елке? Кстати, забоченной достаче елки в последнюю минуту в цветочном магазине у станции не удосужились освежить приглашение. И идет она не на елку, а на обычный четверговый урок. Первый, после ее французских каникул. Идет на урок, а попадет на елку. И знаешь, Лелик, ничего не говорить, просто ввести. Или сказать, что нынче занимаемся внизу, потому что наверху не топлено. Словом, Мадемуазель на елке детям затмевает елку. Так праведник ждущим ангелом. Должен застилать небо, на которое вовсе не знает, что попадет. Сейчас должно быть будет. Без десяти? О, еще целых десять минут. Сейчас должна быть. Который час? Она никогда не опаздывает. Может быть, только сегодня приехала и потому запаздывает? А ты точно знаешь, что именно сегодня первый урок? Она сказала пятого. «Но пятая вчера! Почему же она вчера не пришла?» «Мне она сказала в четверг, а мне пятого. Но четверг сегодня, и значит, она сейчас придет. Только ее два подарка и остались под елкой». Да не шли, мадмуазель не шла. Сначала это тревожило, потом привыкли к тревоге. «Не приход мадмуазель, а не приходила она раз за разом» постепенно становился для всех обитателей павильона, больших и маленьких, припевом дня, то есть вещью, сразу моторезу, утрачиваемым содержанием, самостоятельная, внесмысловая жизнь припева. Как сначала удивлялись, что мадемуазель не идет, так сейчас бы удивились, что мадмуазель пришла. Удивление просто переменило исходную точку на точку приложения. Оттуда удивлялась. Так, Райнер, мы все удивлялись, как такое может жить. Теперь умереть. Люди маловнимательны к глагольным формам. Делают, не ведая того, ошибки такого сорта. Отличных, первое, второ, третье, разовых, числящихся к «Мадемуазель не пришла». До хронического. Мадемуазель не приходит. Какая работа и дорога. Мадемуазель просто поселилась в отсутствии, в которое для нас сначала случайно попало. Не было обеда или ужина, чтобы кто-нибудь из больших и маленьких между тарелкой и тарелкой тоном отстоявшегося уже удивления не устанавливал. А мадемуазель не идет. И сразу, точно только того и ждали, по проторенным уже дорогам отзвука, хоровое. Может быть, заболела? Но тогда бы написала. Может быть, сестра заболела? Но тогда бы тоже написала. Может быть, до того одна, что и написать некому. Но тогда ведь и подать некому. Может быть, мадмуазель, где-то болевшая, набаливала. Люди были все трезвые. Бабушка, тетка, дядя и мать мальчика. Отец самодевочки, люди, видавшие виды, кто в Советской России, кто в армии, те и другие в эмиграции, люди, и это главное, с той кровоточащей гордостью, по которой и узнают изгнанников: люди, заместившие себя детьми, свое сорвавшееся или надорвавшееся сегодня их О каким, завтра? Люди времени. Вечного недохвата его. И посему, по всему, нещадные к детскому. Люди, взявшие детское время на учет. А это время, кровное, детское, шло. Дети не без некоторого смущения, Ибо хорошие дети прознашатались. Условно, конечно. Особенно для девочки, нянчащей младшего брата, И уроки воспринимавшей как отдых. Уроки повторялись и вновь забывались. Книги выкладывались и вновь вдвигались. Мадмуазель не шла. Дом как-то расслаб, размяк. Никто в пределах дома никуда не торопился. Молоко поставить, потому что сейчас мадмуазель придет. Столовую убрать, потому что сейчас мадмуазель придет. Голову помыть, да вот сейчас мадмуазель придет. «За углями в подвал, а то мадмуазель придет». Павильон был холодный, топленых комнат две, и мадмуазель приходами все перемещала. Раз классная здесь, то столовая там-то, то швейная еще где-то и так далее. Прошло и кочевье. Постепенно выяснилось, что маленькая, неслышная, невидимая мадмуазель Приходила с черного хода, тихо. И как часто? Была мадмуазель. Да, уже ушла. Была двигателем и костяком этого большого, усложненного сожительством двух семей. Волевого и Борусского. Павильона. Что же делали эти люди со ставкой на детей? Шестеро взрослых счетом. Ничего, никто. Надо написать, мадмуазель. Сначала утвердительно потом все вопросительнее и заведомо несвершимее, бесполезнее, безнадежнее. Мадемуазель не уехала, она заехала, не заехала, а исчезла. Первой, кажется, сказала мать девочки, но загадкой было так. Мать девочки брала в буфете нож, один из двух, и стояла спиной к тетке мальчика над большим столовым столом, лязгавшей ножницами. Поэтому последующий вопрос пришел со спину. — Так никто и не поехал к француженке. — К француженке ехать далеко. — Ей недалеко, а нам далеко? В то не тетки и хитство тетки покрывалось торжеством остроумца. — Ей недалеко, а нам далеко, — подтвердила мать девочки, холодея от формулы а все таки надо бы следовало бы пилила тетка огорченная непопаданием остроты и мало на мой взгляд ошеломленная неслыханной в таком толковании грубостью ответа а все таки надо бы следовало бы когда нибудь да но эти слова ею не были услышаны ибо произнесены были во рту так что первой все таки сказала бабушка Или она очень больна, или ее уже нет. Со спокойной грустью наперед и назад покорного такому, старого человека. Но ее уже нет, все-таки не есть она. И первой все-таки сказала мать мальчика вечер того же дня за французским обедом, русским ужином. И если она до сих пор молчит, она или очень больна, или она умерла. И. Дом проснулся. Резонанс смерти, Райнер, думал об этом. В доме, где после долгой, требовательной, с ног сбивающей болезни, наконец уснул. Теперь бы, кажется, тишине, и когда ж, как не теперь тишине? Какое? Тут только и начинается. Дом, где умирает, тих. Дом, где умер, громок. Первый? Мертвой водой палит по всем закоулкам. Спит. Смерть в каждой щели. В каждой выемке пола ямкой. Один мертвый полит, другой живой сбрызнут. Склянка с живой водой в дребезги, в каждом осколке. Пусть ранящим — жизнь. В доме умирающего не плачут, а плачут — прячут. В доме, где умер — навзрыд. Первый шум слезный. Жизненный инстинкт смерти. Райнер думал об этом. Тогда с ног сбились, теперь полны руки дело. Но из двух — рук и ног. Ведь руки тихие, а ноги громкие. И что тише? Двух рук с водой, например? Но сама полнота их? Как? Чем? Откуда? Ведь он именно сегодня в пять часов вечера в конец обезнуждил. От всякой скорби, гнева и нужды. Наконец домолился. Мне ответит: Не ты, Райнер, другие. Ему нет. Телу его, да. Полно! Разве каждый остающийся в тайне не знает? Что священник, гробовщик, фотограф только повод к нашим чешущимся по делу рукам. Наше утвержденная, а благоприличная. им наше полное согласие жить. Мы не за умершего, мы за гробовщика цепляемся. В нашей торопливости снять умершего меньше желания сохранить его, чем желание подменить его. Живые черты — снимком. Живы терзания — воспоминания о нем. Чем уверенности — рано или поздно — забыть. Фотографический оттиск — Наша подписка в забвении. Сохранить — схоронить. Отмежевывание, охаживание, Что-то поправить, подвинуть, Перекраивание заботой на прежний лад. Дикарство этой заботы. Почти что перед лицом Все случилось, ничего не случилось. И мои слова к тебе, Райнер, но по-иному. По-русски же, со сверившимся не случается. Приручение неведомого, а домашнее смерти, как тогда, любви. Обычное непопадение в тон. Наша смертного часа — косолапость в любви. Есть этому посмертному взрыву язычества еще одно объяснение. Проще. Смерть в доме умирающего в доме умершего смерти нет смерть из дому уходит раньше тела раньше врача и даже раньше души смерть из дому выходит первая. отсюда несмотря на горе вздох облегчения наконец то что не человек же которого любили смерть отсюда торжествовать ее уход у тех что попроще тризна. Объедение и опивание на поминках. Не ест, не пьет. Так будем же есть и пить. У нас позжех объедение и опивание хочется сказать воспоминанное. Передача и повторение до отупения, до незвучания, до протарения. Последних подробностей. Там заедание, здесь заговаривание мертвого. Громогласие дома после смерти, о нем говорю. И настоящая первая тишина, это нескончаемое полдневная июльское шмелиное ззз з з в ушах, раздается в доме только после выноса, когда уж не над чем шуметь. Остаются, впрочем, поездки на кладбище. А пока мы ходим по дорожкам. Читаем надписи, припоручаем сторожу могилу и облюбовываем будущую, собственную смерть, пользуясь отсутствием. Так прежние домовладельцы, прослышав, что новые на даче, приходят постоять, а то и побродить кругом до да около. Итак, дом проснулся. Из того, что он явно проснулся, стало ясно, что он спал. бабушкой. Дядей, теткой, матери мальчика, отцом и матери девочки, самой девочкой, самим мальчиком. В течение целых трех недель всеми своими обитателями спал как заколдованный. Потому, как дом ожил, стало ясно. Она умерла. Мама, я ночью пишу француженке. Письмо. Дорогая мадмуазель, мы напрасно ждем вас так долго. Каждый понедельник и каждую среду, четверг и субботу мы ждем вас. Но вы все не приходите. Мои уроки написаны и выучены. Уроки Олега тоже. Вы забыли наше приглашение на рождественскую елку? Я думаю, что да, потому что вы не пришли к нам в позапрошлый четверг когда у нас был праздник. Я получила много книг. Поэмы Ронсора, сочинения Маро, Фаблио, романа Лисе, романа Рози и еще песни Роланде. Вас ждут два подарка от Олега и от меня. Пишите нам, дорогая мадмуазель, когда вы сможете приехать к нам. Целуем вас, Ариадна. В тот вечер она была такая усталая, такая усталая. Все время хотелось сказать ей. Да зачем вы все это затеяли? Еще эти танцы. Отпустите нас всех. Сядьте в кресло к огню, погрейтесь, отдохните. Ведь ни за что не хотела отпустить без танцев. Книжки с картинками, угощения, танцы. что уж вся программа еще эти дамы в шубах, неизвестно зачем поналезшие, захолодившие ей всю квартиру. Уж такую, такую холодную. Вы не знаете, что это был за холод. У нас холодно, но там... Я весь вечер не могла согреться. Мы медленно поднимались по мраморной полированной. Мать мальчика и я. Лестница медленно подавала нас от площадки к площадке на самом верху у большой черной двери встали стало ясно что дальше некуда дверей было две правая и левая француженка жила за правой помолчав постучали помолчав постучали еще и еще помолчали еще постучали стуки редели промежутки между стуками росли. Сам же стук оставался на поверхности двери, не проникая по ту сторону ее, или, проникнув, поглощался тем, что за дверью, всей задверной пустотой, потусторонностью. Дверь не отвечала. Дверь отмалчивалась. Пойдем к консьержке, так ведь час можно простоять. Спросим. Может быть, она что-нибудь знает? Не шепотом, как всякая странность будет, а тем положенным в полголоса, как им спокойно говорят над спящими и другими. — А может быть, сюда постучать? Левая сразу отозвалась. Подалась, выявляя сначала керосиновую лампу, потом пожилое лицо женщины. — Простите, сударыня, но не знаете ли вы чего-нибудь о мадемуазель Жанне Робер? Мы стучали... Но там не отвечают. Очевидно, никого нет. Наши дети у нее учатся. Входить, входить. Я так рада поговорить о ней. Двадцать восемь лет соседства. Лампа отступила и, повернувшись вокруг самой себя, повела. Лампа, долженствующая пролить свет на это. Старая женщина и мы, две, следовали. Да сядьте, сядьте, пожалуйста. Я не совсем понимаю. Вы говорите, ваши дети? Да, наши дети у нее учатся. Мы иностранки. Наши дети у нее учатся французскому и всему. Мы живем в Беливю. Вот оно что. Я знаю, что она всегда ездит на маленьком медонском трамвайчике. Значит, к вам ездила. Чудесное место. — Белевю, мы там бываем каждое воскресенье. — Да, и вот уже месяц, как мы ничего о ней не знаем. Она должна была быть на нашей русской елке, потому что наша русская елка, после вашей тринадцать дней разницы, были приготовлены подарки, точно заклиная и забивая неведомое достоверностями. — Так она была приглашена на вашу елку? Как-то мило с вашей стороны. Да, и не приехала. И мы ждем ее уже две недели. Моя дочь ей писала, совершенно упуская из виду, что письмо, написанное нынче утром, ни в каком, даже в самом живом случае, не могло рассчитывать на ответ. Так это утром отстояло от сейчас. Моя дочь ей писала и не получила ответа. Что с ней, собственно? Ну, она умерла, и вы не знали этого? Двадцать третьего. Накануне она так много бегала, вверх и вниз. За два дня до Рождества на плечах только маленькая шаль. Но вы простудитесь, Жанна! И я натягивала рукава ей на руки. Все что-то покупала, на другой день... Ведь она должна была ехать к сестрам. Но накануне, 22-го, наши дети и вот эта дама, мать мальчика, были у нее в гостях. Да-да, именно 22-го. Она пригласила всех учеников, танцевала. Я об этом ничего не знала. Когда? В котором часу? Около четырех, а ушли около семи. Была очень оживлена. Ни за что не хотела отпустить без танцев. На другой день? Ничего не понимаю. Да, двадцать третьего утром. От грыжи. Такая злокачественная опухоль. Ведь она никогда не хотела носить бандажа, потому что нужен был бы врач. А она, вы меня понимаете, не хотела. Давнишняя грыжа. Так вы... Идя сюда, ничего не знали? Простите тогда, что я сообщила вам об этом так грубо. Так уже месяц, как она умерла? Месяц. Как раз сегодня. Вы говорите, она танцевала? Но, может быть, именно это-то ей повредило. Танцы при грыже, без бандажа. Но как же она умерла? Был кто-нибудь с ней? Никого. Совсем одна. В третьем часу к ней зашла кузина. Она иногда помогала ей в ее маленьком хозяйстве. И Жанна накануне передала ей ключ. Постучала. Никто не ответил. Вошла, увидела. Поперек кровати. Совсем одетая. В шляпе и в перчатках. Очевидно, готова ей идти на урок. У нее ведь еще один урок был до отъезда. Последний, бедная Жанна, 64 года, совсем не старая, 28 лет соседства, были друзья, называли друг друга Жанна, Сюзанна, и все эти несчастья, вы, может быть, знаете, сестра ее, нервно больная? Да, и это так сразу случилось. Никто не ждал. И Жанне пришлось зарабатывать не только на двоих, на троих, потому что третья сестра стой больной в деревне. А что в деревне заработаешь? Особенно художница, потому что третья сестра — художница, хорошая художница, девушки такой умной, такой мужественной. Это она за ней присматривает. Это было большим ударом в ее жизни. Она могла выйти замуж, быть счастливой, но... Но все же были и у нас прекрасные дни вместе. Это был праздник. Мой муж и взять музыканты. Жанна тоже музыкантша. Вы ведь видели два рояля в ее комнате. Один для нее, другой для учеников. Она есть, собственно, учительница музыки. И вот... Устраивались музыкальные вечера. Жанна Рояль, муж скрипку, зять на флейте. Между прочим, нет ли у вас знакомых, желающих учиться музыке? Я на всякий случай передам вам карточку. Такой-то, скрипка и флейта, профессора Перп. Мадемуазель Жанна Робер, ездившая к русской девочке Али, не спрашивая навелет или в Беливю, Мадмуазель Жанна Робер, не знавшая ни грязи, ни дождя. Мадемуазель Жанна Робер, бравшая за часовой урок, длившийся два, в 1926 году, как в 1925 году, семь франков, считаясь не с падением франка, а с его франка на нас, русских интеллигентов. Падением. Мадемуазель Жанна Робер, от ежемесячного конверта с деньгами, отшатывавшаяся. «Может быть, вам сейчас нужно?» «И это не к спеху». Мадемуазель Жанна Робер, ездившая не поездом, а трамваем, и не до Белевю, а до Медона. «Для того, чтобы нам, русским интеллигентам...» Сберечь четыре раза в неделю по одному франку шестидесяти центам. Мадмуазель Жанна Робер, при виде чашки кофе с куском хлеба, пугавшаяся. «О, зачем, зачем?» И неизменно эту чашку выпивавшая. Хлеб же, по Ничинскому кодексу чести, оставлявшая. Мадмуазель Жанна Робер, певшая годовалому сыну-эмигранта, В силе новом Ванька жил, Чтобы не забывал Россию. И ветшее имя Мур — тамур. Мадмуазель Жанна Робер, В прошлом году на мой русский вечер Не только пришедшая, Но пришедшая на него первая. Один момент мне послышался марш. Может быть, это была поэзия войны? Послышалось, что идут войска, Звучат трубы, скачут кони. Это потому, что я музыкант. Это было прекрасно, прекрасно. Мадемуазель Жанна Робер, впервые перепутавшая день урока. Одному в среду, пятого, другому шестого, в четверг. Мадемуазель Жанна Робер, так и не дождавшаяся новых перчаток. Райнер Мария Рильке. Доволен? Жанную Робер. И, обращая к тебе слова, когда-то направленные тобою к другому, ведь тебе до вопрошающих нет дела. Мягким взором глядишь ты на обремененных. Постскриптум. Случайно узнала, что последняя книга тобой читанная называлась «Душа и танец». То есть Вся последняя, Жанна Робер. Глава вторая. Ваня. Умер жесткий мальчик Ваня. Впервые об этом мальчике я услышала этим летом у моря от его сестры. Я сидела на песке и играла со своим полуторагодовалым сыном. — А у меня есть брат, — неожиданно сказала моя знакомая, — почти такого же развития, как ваш сын. Папа, мама, дядя, спасибо, пожалуйста. Сколько лет? Тринадцать. Недоразвитый? Да, и очень хороший мальчик, очень добрый. Ваня зовут. Хорошее имя. Самое русское и самое редкое. Сейчас никто так не зовет. Сказала я, ограничивая отзыв именем. Вторично? а ваня я услышала от близкого мне лица с сестрой ваня зашедшего в тот вечер к ваниной матери я когда шел побаивался как с таким обращаться играть странно как то что то от ложного положения но он меня сразу успокоил как только увидел заулыбался обрадовался дядя дядя а роста роста большого как нужно И совсем уж не так ничего не соображает, как я боялся. Няня стала собирать ужинать. «Ванечка, накрой на стол». И накрыл. Только тарелки перепутал. Маленькие вместо больших. А няня с укором. «Да что с тобой, Ванечка? Ни что это тарелки? Ты сумасшедший, что ли?» Няня замечательная. Всю жизнь ему отдала. Так и живут. Мать, няня, он. Им живут. Разговариваю о чем-то с его матерью. Вдруг «Дядя, дядя!» Оглядываюсь. Зашел потихоньку сзади и глядит. И такая добрая, добрая улыбка. Я прекрасно понимаю, что он может быть радостью. От него действительно свет. Прошел какой-то срок. И вот в какой-то день прошел слух, что Ваня заболел воспалением легких. Слух поселился. Из Медона дуло. Дуновение шло из красного кирпичного дома, который я неопределенно знала, как Ванин. Шло по двум направлениям. К сестре, в Кламар, ко мне, в Белевю. Болезнь осела. Ваня, прикованный к постели, путешествовал. Да не шли. Из бедона продолжала дуть. Вскоре болезнь невиданного Вани сделалась привычной, полагающейся, в порядке, нарушающих порядок, вещей. — Как ваш брат? — Да плохо. Температура держится все время на комфоре. Комфору я знала по последним минутам отца. И для меня она называлась смерть. Посидите еще. Да нет, нужно к маме. Брат очень плох. А матери и няне я думала не состраданием, замещающим, а состраданием, незаместимым. Но думала отрывочно. Поглощенная твоей смертью, Райнер, то есть приобщая к ней все, но до сих пор претерпенные, гордую смерть матери. Высокоумирительную отца другие многие разные приобщая или противоставляя я естественно насторожилась в сторону ваниной комфоры две комнаты с кухней кроватка пусть большая но раз дядя, все маленькое упорядоченная бытовой заботой и церковностью Отчаяние няня. Какое матери. Ужас того, что это Медон, а не Москва. В Москве бы... Ужас недозволенных, непроизвольных мыслей о чужбинном кладбище. Завезли в Мидон. И если бы не Медон, если бы в тот день взяли его в лавку, если бы... Как брат. Кроткий, хороший, лежит в кроватке совсем как маленький. Такой трогательный. Последнее, что я знаю из жизни Вани, что он ел икру. А я сегодня ела икру. Брату давали? Он не доел. Я доела. Ничего не хотела есть. А икра вдруг понравилась. Мы все так обрадовались. Икра мне напомнила предсмертное материнское шампанское. Ничего не хотела, шампанскому обрадовалась. Икра тоже называлась смерть. Завтра будете там-то? Да не знаю, если не останусь с мамой. Брат очень плох, можно ждать всего. Дня через два после икры одна из обитательниц нашего павильона, входя с улицы. Все-таки умер Гучковский мальчик. Две комнаты с кухней. Кроватки не видно. Ничего не видно, кроме спин. Панихида идет без света. Стою на пороге прихожей и первой комнаты. Гроб точно за тысячу верст. Не досягаем. Звонки... Все новые и новые провожатые. Выход священника, создающего вокруг себя пустоту. Ту священническую, священную. Круг пустоты, создаваемый нечеловеческим. Передвигающийся круг. Никому не было места, стало всем. Растяжимость сосуда? Пересжимаемость содержания. Отказ от насущного — во имя того, излишка. Отказ от себя и всех — во имя того, одного. И всем просторно. Только отказаться всего много станет. — Так я вам советую таких-то певчих, — говорит священник. — А почему не... — Лучше таких-то. «Что, поют лучше?» В вопрошающем голосе, настойчивость, которой страшусь, ибо не хочу слышать ответа. А я наоборот слышала, что эти лучше. «Поют-то хорошо, да?» «Вот, вот оно!» «Неприступно очень. А эти?» Целуюсь по лотьме с проходящими матерью и няней. «Вы ведь пешком пришли. Устали? Посидите». Без слез, с добротой. О, русская прекрасная степенность горя! Почему не подошла? Ложный стыд. Ложный страх слез над впервые видимым. Страх стыда и стыд этого страха. Хочется, чтобы все ушли. Чтобы тут же, над ним, Рассказать им двум о тебе, Райнер. О всем что знаю через тебя, знаю, что в эту минуту я, оставшаяся, им, остающимся, незаменима, что место мое незаместимо и малодушно, по писаному, простившись, выхожу. Милый Ваня, так звучит неслышимое, а оглашаемое, так. Когда-то на мое внутриродное, внутреннее, седое утро, блоковское, седое утро, милый Ваня. Если бы ты сейчас мог увидеть нас всех здесь собравшихся, весь этот переполненный храм, ты бы, наверное, спросил, какой сегодня праздник? И мы бы ответили, твой, Ваня, праздник, тебя празднуем да ваня ради тебя собрались мы сегодня в этом храме в котором ты занимал самое скромное место твое место в нем сегодня главное как сейчас вижу тебя вот здесь слева в уголку твое скромное место было постоянным вижу тебя молящимся и крестящимся вижу твое светлое лицо с улыбкой Ты был постоянным и верным посетителем храма. Я не помню службы, на которой бы я бы тебя не видела. Правда, ты не всегда молился словами молитв, иногда ты забывал их. Тогда ты молился своими словами. Одним только словом. Боженька, Боженька. И как ты любил этого Боженьку, как в него верил. Когда тебе стало худо, ты попросил меня прийти. Мне сказали, что в дом я пришел по твоему собственному зову. И вот никогда не забуду, как ты, перед тем, как приступить к исповеди, чуть приподнявшись, слабой рукой своей подал знак, чтобы все присутствующие удалились. Вокруг тебя были только близкие и какие уж такие были твои грехи. Но ты знал, что таинство исповеди происходит наедине, и чутким сердцем своим и здесь оказался верным сыном церкви. Немного ты мне и сказал, зато по отпущении грехов с каким счастьем, с каким сиянием на лице снова поднял руку, на этот раз призывая близких к комнату.